Глава 15. В три часа дня 7 апреля устроили собрание офицеров батальона, на котором устроили судилище для лейтенанта Кибергина, на котором Анатолий чувствовал себя сантехником Афоний. В прошлой жизни ему не приходилось выступать в роли порицаемого, но дискомфорта он не ощущал, скорее легкое раздражение из-за впустую потерянного времени. Представление на публику решили устроить именно как предупреждение остальным, чтобы не чудили почем зря, Об этом ему сразу сказали перед началом, чтобы не дергался и не ломал сценарий. Единственное, что на лица сослуживцев, было смотреть забавно, когда им объявили причину собрания. Вот так вот просто взял, пошел и всех убил? В натуре киборг! Замполит меж тем разорялся. За самовольное оставление части в сложной боевой обстановке, в результате чего лейтенант Киборгин подверг опасности свое подразделение, оставив его без руководства, а также сам мог попасть в плен, что, в свою очередь, сильно могло ударить по батальону и по всему СССР в политическом смысле, если бы его принудили пытками сделать заявление против всей советской власти. Или, что еще хуже, погибнуть. Предлагаю командованию батальона в качестве наказания разжаловать лейтенанта Киборгина на одно звание. Среди офицеров поднялся недовольный гул. Послышался выкрик. «Его награждать надо за такое, а не наказывать! Точно! Представить его герою!» Теперь тональность гула сменилась на одобрительное. «Правильно! Герою его! Его не лишать звания надо, а наоборот очередное давать!» Замполит вскинулся, замотал головой из стороны в сторону в попытке высмотреть, кто это сейчас кричал. Но понятное дело, что не преуспел в этом. Кричащие прятались за спинами сослуживцев. «Тише, товарищи офицеры, не на базаре!» – встал со своего места в президиуме командир батальона, видя, что ситуация начинает выходить из-под контроля. Замполита. Ему такое поведение офицеров играло только на руку. «Снижение звания за такой проступок – справедливая мера!» Снова послышался ропот. «Да, товарищи, справедливо, но я считаю, что в данном случае нужно отнестись к Анатолию Леонидовичу со снисхождением». Все-таки целью лейтенанта Кибергина было прекратить обстрелы и возможные смерти своих подчиненных, а ранение одного из них спровоцировало его на этот путь и необдуманный, но по-своему правильный поступок. Лейтенант проявил решительность и мужество, что говорит о нем как о достойном офицере, что можно только поставить в пример для остальных. Комбата поддержали одобрительным гулом. Еще и свой авторитет среди подчиненных поднял подумал Анатолий, а наш ботяня, оказывается, тот еще интриган. Хм, но может оно и к лучшему. Идей у меня по повышению боевой эффективности полно. И полковник, как только убедится, что вся эта бодяга в Афгане надолго, станет отличным инструментом их внедрения в жизнь. Тут главное сделать так, чтобы он думал, что сам является их автором. Тогда рвать жопу будет на британский флаг как себе, так и другим чтобы все внедрялось в кратчайшие сроки. Потому считаю, что нужно ограничиться лишь строгим выговором. На это офицеры, хоть и недовольно скривили лица, но активно возбухать больше не стали. Строгач это не смертельно для карьеры, в отличие от снижения звания. Строгачей снять можно, ну или перебить поощрением, а лучше – несколькими. Не успели разойтись после собрания, как киборгина вызвали в штаб а вместе с ним и командиров третьих взводов боевых рот батальона. «Товарищи лейтенанты, мне поступил приказ выделить роту для участия в боевой операции». Как и в прошлый раз, для операции в Паншерском ущелье морпехов дернули в самый последний момент. Только тогда в операции участвовал целиком третья рота. А сейчас, когда на высотах с опережением графика организовали опорники и туда закинули по взводу от каждой роты, не снимать же их теперь. Приняли решение собрать сводную роту. У вас час на сборы. Вас забросят в аэропорт и сараем перебросят в Кабул, а оттуда уже на место. Командовать ротой будет капитан третьей роты Аникеев. Но тут уже ясно. Ему пора майора получать, и участие в боевой операции, а то и возможная награда, только поспособствует этому. Сборы, что называется, были недолги. Другое дело, что лейтенанты собрали своих матросов по категории полная выкладка. Вроде ничего лишнего, кроме разве что противогазы и ОЗК, а общая масса 30 с лишним кило. Потом погрузились на грузовики и под охраной БТРов отбыли на аэродром под Гератом. С воздуха прикрытия не было. И еще долго такие колонны прикрывать не будут, только в начале 1981 -го года станут развивать данную практику час езды в клубах пыли и вот бетонка, где их уже ждет самолет Ан-12. Не дав толком отряхнуться и умыться, Едва бетонку полили скопившимся в мочевом пузыре балластом, тут же загрузились в дюралевые чрева самолета. Едва влезли, и тот, раскрутив винты, пошел на взлет. Полуторачасовой перелет закончился благополучно. Стингерами и стрелами еще не шмаляли почем зря. Правда, сели не в Кабуле, а в Баграме. Тут их тоже уже ждали, только выгрузились и снова погрузка. Теперь уже на десантные вертолеты Ми-8, по взводу на борт и полетели на север. Через двадцать минут лета уже практически в темноте приземлились у глинобитного городка тысяч на десять населения. «Где это мы?» спросил один из лейтенантов. «Джабаль Усараж, ответил капитан. «Конечно, это никому ничего не сказало». Прибывшим показали, где разместиться и брать воду. Поставили палатки и вскрыли сухпайки, ибо ужин давно прошел. Капитан Аникеев вернулся назад из штаба, хотел доложиться, но никого из руководства операции на месте не оказалось. Анатолий знал, что капитан Хабаров Леонид Васильевич, командир 4-го десантно-штурмового батальона 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, также являлся командиром первой тактической группы из двух, в которую также входил афганский пехотный батальон. Правда, в этом батальоне числилось всего 55 человек. Сейчас совершает очередной обманный маневр с целью окончательно запутать Ахмад-Шаха и раздробить его и без того невеликие силы, что на данный момент составляли около полутора тысяч человек плюс-минус. Это действительно немного, учитывая, что в районе ущелья проживает больше ста тысяч народа. Еще одним источником сливы дезинформации являлись афганские офицеры. В их присутствии советские офицеры в разговорах между собой обсуждали атаку на Бамиан а подготовка штурма Паншера, дескать, лишь имитация. Вообще, изначально проведение операции по зачистке Паншерского ущелья планировалось на первые числа апреля, может, даже на День дурака. Но если бы все прошло так, как планировали, то в дураках оказались бы сами шурави. Дело в том, что в высоких штабах все хотели сделать без привлечения не то что тяжелой техники, но даже авиации. Ага, вот так войти в ущелье на легкой броне – и пострелять духов из стрелковки. Анатолий незадолго до своего возвращения в себя молодого почитал воспоминания командира 4-го ДШБ. В них он писал, как многократно просил дополнительные средства усиления, упирая на сложный рельеф местности, возможные засады, минирование и, как результат, прогнозировал собственные высокие потери. Но понимания не нашел. Тогда запросил, чтобы ему дали хотя бы бронежилеты. Ответ звучал так. Хабаров. Не стыдно будет на своих орлов на тельняшке бронежилеты надевать? Вот такие пироги с котятами. Не дали броники, чтобы не стыдно было. Кому? Перед кем? О хер их штабных знает. Впрочем, все оказалось не так плохо. По воспоминаниям капитана Хабарова, в час ночи, за четыре часа до начала операции, с ним связались из штаба сороковой армии. Поступила команда. Отставить. В последний момент там все-таки одумались и решили подкинуть от своих щедрот средства усиления – танковый взвод, роту морпехов, батарею 152-мм самоходных гаубиц Акации и два взвода саперов. Это обстоятельство сместило начало операции на неделю. Правда, все это подкрепление будет по большей части работать на вторую тактическую группу под командованием майора Цыганова, командира второго парашютно-десантного батальона 345-го отдельного парашютно-десантного полка, под началом которого также будет находиться афганский пехотный батальон. Все те же 50-60 человек. Мотострелковый батальон 177-го мотострелкового полка из 108-й мотострелковой дивизии. Что интересно, бронежилеты при этом все равно не дали. Наконец, капитан Хабаров приехал в расположение на УАЗике. «Морпехи?» – спросил он после глубокой затяжки и выпуска большого облака сизого дыма. Капитан Аникеев только кивнул и ответил на рукопожатие. «Можно сказать, только вас и ждали. Николай, верно?» Аникеев снова только кивнул. «Я хотел бы узнать наши задачи. Все завтра, Николай. Все, что надо, скажу утром на общем собрании. Обрисую задачу, нашу общую и вашу частную». И снова Аникееву осталось только кивнуть. Примечание. В реальной истории в этом подразделении значилась мотострелковая рота, но я ее заменил на сводную роту морской пехоты с главным героем, так что силы, участвующие в операции, остались прежними.